Глава тринадцатая. Сбег. Сбег, нахмурился отец, глядя назад к входу. Сбег, что ли, серый? Мог избежать, сказал я задумчиво. А чего же он? Отец поглядел на меня из-под пушистых бровей. Есть у меня некоторые мысли на этот счет. Какие? Потом, пап, сказал я, давай уж разберемся с этим судом, послушаем решение. — Где товарищ Серый? — громко спросила судья. — Точно ли нету? Может, куда подальше отошел покурить? — Нет, — отвечал все тот же дружинник. — Везде мы шуровали, как сквозь землю провалился. — Может, чего произошло? — спросила беспокойно судья в очках, поправляя их на переносицы. Тут надо бы на решить вопрос, — вклинилась Валентина Никитична. — С одной стороны, если Серый ушел, большое это неуважение к суду. А с другой, его поступок не должен препятствовать вынесению нашего постановления. Тем более, что стороны и свидетели мы выслушали. Решение приняли. Ирина Степановна задумчиво подняла глаза к потолку. Потом что-то сказала Валентине. Затем вся тройка народных судей тихо посовещались. «Что ж, ладно», — сказала, наконец, Ирина Степановна. Огласим решение. Копию направим Серому по адресу проживания почтой». «Итак, товарищи», — громко сказала судья, — «прошу всех встать, будем оглашать решение». А внезапно судья бросила взгляд куда-то к входу. Я обернулся. Туда же посмотрела и все мое семейство. Некоторые из присутствующих тоже уставились на вход. Там стоял, сложив руки на широкой груди, квадратика. «Милицию вызвали», — сказал отец, посмотрев на меня тяжелым взглядом. «Поди, чтоб не сбежал, ежели что». «Божечки!» — прошептала в полголоса мама за моей спиной. «Никак сейчас милицию нашего Игорька задуть. Что ж тогда будет? Что же будет?» Горюк, горечек схватила меня за рукав Света. «Тихо!» — сказал я. «Без паники. Давайте судью слушать». Судья против общего ожидания ничего не сказала квадратика, только сдержанно кивком поздоровалась. Широкоплечий милиционер ответил ей тем же. «На чем я остановилась? Ах, да. Ирина Степановна осталась со своего места, остальная пара судей тоже поднялась. Товарищеский суд Станицы Красная постановляет спор между Серым Павлом Владимировичем, который выступает в данном деле истцом, и землицыным Игорем Семеновичем, который выступает в данном деле ответчиком, квалифицировать как нарушение дисциплины на рабочем месте. «Так сдают Игоря в милицию или же нет?» — нетерпеливо шепнул отцу Света. «Да слушай сначала, Юла», — ответил он. «Признать обоих участников виновными в нарушении», — продолжала судьба, «потому как были нами выявлены два деяния. Так Павел Серый подговорил Сергея Бесхлебного слить масло с машины Землицына, а тот, в свою очередь, ударил за это Серого в лицо, потому суд постановляет вынести и Землицыну, и Серому свое порицание». «Рекомендуется вынести сторонам дисциплинарное взыскание в виде замечаний. Также рассмотреть вопрос о том, чтобы привлечь к замечанию бесхлебного». «Это что ж, и Игоря нашего, и Серого, что ли, наказали?» — заволновалась мама. «Это ничего», — обернулся я и сказал украдкой. «Сейчас судья будет самое главное говорить. Возможно, поймем, для чего тут на суде квадратика им нужен». — Что касается заявления Павла Серова о возможном совершении Землицыным преступления, — продолжала Ирина Степановна, — весь зал притих, если кто-то в этот момент и шептался, то тут же прекратил. — Все мое семейство внимательно уставилось на судью, зачитывающую постановление. Я тоже за ней наблюдал. — То суд находит их неубедительными и не принимает доводов Павла Серова. Соглашается с доводами Землицына, — сказала судья. Услышал я за моей спиной, как отец облегченно выдохнул. «Это что же деется-то?» — запричитала мать. «Хорошо все, или что?» «Хорошо», — довольным шепотом сказал отец. «Все хорошо. Отбился наш Игорь от серовских злых нападок». «Копии судебных постановлений будут направлены вам почтой», — сказала судья. «На этом судебное заседание объявляется закрытым». Судьи стали собирать свои вещи со столов. «Прощения просим!» — крикнул низким басом Квадратка. «А где здесь у нас Павел Серый? Нужен он мне!» Судьи застыли на месте. Народ, что уже повставал со своих мест, засобирался домой, притих. «Были у меня уже подозрения на то, что это совершенно не по мою душу пришел сегодня Квадратка, что виной всему Пашка Серый, и, кажется, Серый, как чувствовал, уж не потому ли он бежал, что увидел милиционера». «Или виной всему совокупность неудачных для него обстоятельств?» «А что такое, Иван Петрович?» — спросила громко Ирина Степановна. «Ну, жон, Павел!» — только ответил милиционер. «Павла Серова нету», — сказал судья в очках. «Был на судебном заседании, а куда ты девался». квадратька сухо плюнул и вышел из актового зала. «Я же, не дожидаясь, пока он совсем пропадет, побежал за ним». «И куда, Игорь?» — спросил отец. «Дела у меня к Ивану Петровичу!» — отозвался я, протискиваясь через людей, что пошли к входу. «Идите домой без меня, я догоню». Когда я вышел из колхозной конторы, были уже сумерки. Были они жаркие и душные, потому как на небе клубились серые тучи, вдали погромыхивало. «Дядь Вань!» — крикнул я милиционеру, что энергичным шагом шел к стоящему на стоянке УАЗику. Квадратик притормозил свой шаг и вернулся. Нет у меня времени, Игорь!» — сказал он. «Пашку надо бы наловить!» «Хитрый, что твой кот, как почуял, нас избег!» «Там выяснилось чего-то», — догнал я Квадратька, «Ведь верно? Ну, постойте же!» квадратька остановился, вздохнул. «Ладно, раз уж ты в ентом деле оказался нам таким хорошим помощником, то расскажу тебе». «Аульский, сознались», — догадался я. «Сознались», — квадратька кивнул. «Пашка Серый организовал похищение и тогдашнее нападение на тебя». Обещал им за их дела плату, потому надо бы нам Пашку изловить, не то уйдет. — Есть у меня еще подозрения насчет кое-чего, — сказал я Квадратька. Это чего ж? — Возможно, зампред наш, Щеглов, тоже занимается спекуляциями, колхозными продуктами. Пашка серый у него на подмоге, как шофер. Квадратька почему-то стал озираться, приблизился и заговорил в полголоса. — Откуда у тебя такие сведения? — — Слышал их не разговор, доказательств не имею. — Это я к тому, — я ухмыльнулся, — что, коли шпажку найдете, задайте ему и по этому поводу пару вопросов. — Евгений Махарыч, вроде хорош мужик. — С сомнением глянул на меня Квадратика. — Ну да в нашем деле всякое может быть. Ни в коем капитально, нельзя быть уверенным. — Спасибо, Игорь, глянем. Сейчас главное найти Серого. Давно ли он сбег? — Около двадцати минут, — Квадратика кивнул. Ну что Иван Петрович!» — крикнул квадратка милиционер Федотов, выглянув из УАЗика. «Едете, аль нет?» «Да еду, еду!» — обернулся к нему майор, потом глянул на меня, пожал руку. «Спасибо еще раз, и давай береги себя, Игорь. Кажется мне, что по горлышко ты влез в какую-то яму. Ой, по горлышко!» «Не боюсь я ям», — сказал я квадратка. «Уж мне не привыкать со всякими ямами дело иметь». Квадратикой сдержанно кивнул, а потом торопливо пошел к машине, сев в салон, громко грюкнул дверью. Следующим вечером в четверг решено отцом было устроить праздничный ужин по поводу того, что суд прошел, можно сказать, в мою пользу. И хоть вынесли мне замечание, но это обстоятельство меркло против того, что Серый хотел навести на меня милицию. Про самого Серого не было ни слуху, ни духу. Рабочий четверг Серый прогулял, не пришел в гараж, «Потому стало мне думаться, что все же Серый сбежал с концами. А что ж еще мог сделать?» «Казалось мне, что все это были их с зампредом козни, что решили они от меня избавиться таким образом. Не вышло, потому Пашка и попал тут под размен. «Да вот только теперь было у меня ощущение, что если зампреда и самого к ногти не прижать, могут у меня быть от этого беды, а может и у моих близких». Потому ждал я от квадратика какой-то весточки по этому делу. С самим майором я не виделся и вестей самих от него не получал. Думал было съездить в участок, но только не пришлось мне как-то. Времени совсем уж не было. Ужин по станичным меркам — что надо. Мама со Светкой приготовили цыпленка табака, ловив для этого самого молодого петушка. Наварили молодой картошкой со своего огорода. Мать налепила еще и пельменей подав их с душистым подсолнечным маслом и зеленым луком. Отец выписал в колхозе свежей свинины, и мама, оставшись дома, весь день крутила из нее фарш на чебуреке. Сам же папка купил водки русское в центральном магазине, да дополнил это дело парой литров самогонки соседского изготовления. В общем, решили отметить как надо, и, конечно, даже позвали в гости гостей до родственников. Все, радуясь такому приглашению, поприходили еще и со своим — толчонка, котлеты, пирожки с картошкой да яйцом. Соседка бабвали с мужем дедом Андреем, та самая, чьих рук была самогонка, притащила даже целую кастрюлю борща. Уселись во дворе вечером, когда все вернулись с работы, сомкнули для того несколько столов, что пособирали по всем соседям, а я позвал в гости Машу. Медсестричка, услышав такое приглашение, сначала смутилась. «У меня, понимаешь ли, Игорь, сегодня дежурство». «Ну да ладно», — сказал ей тогда. «Дежурство, так дежурство. В другой раз». А вечером, когда вернулся в гараж смех смехтока, оказалось, что Машка ждет меня в диспетчерской. «Отпустила меня старшая медсестра», — смущенно ответила она. «Сказала, чтобы я к тебе шла. Только мне надо, чтобы за мной, кто приехал вечером, надо мне еще будет прихорошиться». «Не вопрос», — улыбнулся я ей. Ну и сидела Маша в тот вечер рядом со мной. Родители обрадовались. Мама поглядывала на нас с Машкой с улыбкой. Вечер был шумным, веселым. Засиделись допоздна, и только тогда соседи мало-помалу стали расходиться. «Жалко мне», — ответила Маша, — «когда сидели мы на заднем дворе нашего дома вдвоем, что я не попала на суд. Так красочно Семен Петрович рассказывал, как ты на суде говорил, что очень уж захотелось мне послушать». Дело подходило к двенадцати ночи. Во дворе уже поутихло, все разошлись. Мои семейные вернулись уж домой. Мы же с Машей сидели на низенькой лавке под большим раскидистым орехом, что рос у нас сзади. Смастерил эту лавку мой отец. Смастерил еще давно, когда я был совсем ребенок. «Не побоялась бы», — спросил я, глядя, как шумят в темноте на летнем ветерке ореховые листья. «За меня все заседания мои наперегонки боялись». Я хмыкнул, не успевал успокаивать. Наверное, хихикнула Маша, боялась бы, но знаешь, она поглядела мне в глаза. Очень уж хотелось бы мне глянуть на тебя тогда. Ты ж простой шофер, а я и не знала, что такой ученый можешь быть. А хоть шофера простой, улыбнулся я и взял ее руку. Разве ж не может он быть еще и ученым? Ведь даже как машину содержать, как ее сохранять от поломок, как починить. «Это же все тоже учение!» «Хорошо», — Маша приблизилась ко мне, коснулась своим горящим бедром. «когда мужчина может и руками, и головой. Мне только такие нравятся». Я обнял Машу за тонкую ее талию, и девушка протяжно, но тихо вздохнула. «Мне только такие нравятся», — повторила она шепотом, подаваясь ко мне. Где-то вдали играл свою игру сверчок. Стрекотал он в роще, звал себе невесту. Свистели где-то на чердаках сычи. Земля все еще сырая после вчерашней обильной грозы. пахла приятным ореховым духом. — И мне ты очень нравишься, Игорь, — сказала Маша, когда закончили мы наш поцелуй. — Очень нравишься. Я ей не ответил, тронув гладкое, теплое ее лицо, только улыбнулся. Внезапно во дворе залаял жулик. Услышал я, как застучала деревянный край хода его конуры собачья цепка. Стал на ней пес рваться. Пришел кто-то, обернулся я. — Это кто ж такой час? — удивилась Маша. — Посиди тут, — встал я Славки, А я пойду погляжу. — Я с тобой. — Кто там, а? — крикнул отец низким голосом. — Кто там, а пришёл? — Ай, ететь тебя! -те -те. Фу, жулик, фу! Ничего ж не слыхать! — Я гляну, па. Пошли мы рядом со стоящим на сходнях отцом. Погляжу, кто за двором. — Ну, давай. Отец, пошатываясь от водки, поднялся к входу. — Коль надо будет, зови. — Ага. Я похвалил жулика за его собачью службу, потрепал по выпуклой голове. Приказал псу помолчать. Пес же, послушавшись, стал бегать на цепке туда-сюда, сипло дышать, но молчал, слушался хозяйского сына. Открыв калитку, я вышел за двора. Ко мне, теплая, как воробушек, прислонилась сбоку Маша, глянула в ночную, едва-едва освещенную уличными дворовыми лампами тьму. — Доброго вечера, Игорь, — сказала грустно стоявшая перед нами Екатерина Ивановна Серая, Пашкина мать.